быть может, даже и не немецком. Видя, что Бестужев его не понимает, он преспокойно швырнул сено на землю и, повторяя «Кольбах! Кольбах!» показал рукой прямо и налево. Так многозначительно, что это слов уже и не требовало. Вежливо ему поклонившись, Бестужев двинулся в указанном направлении. Заведение Кольбаха или, точнее, неповторимый паноптикум Кольберга, так гласила кричащая оранжево-зеленая вывеска, чуть ли не в человеческий рост, укрепленная на вбитых в землю колышках, оказалась не брезентовым шапито, а кубическим балаганом на скорую руку, сколоченным из досок. Доски были потемневшие, старые, трухлявые, а потому, должны быть, и обошлись дешево. Рядом стояла с полдюжины фургонов, выстроенных буквой «П», львов и шпагоглотателей. На афишах не имелось, Зато там красовалась бородатая женщина в платье с громадным вырезом, сразу дававшим понять, что господам зрителям предлагают именно женщину, а не жирного мужчину, клоун в трико из сине-желто-красных ромбов, а также усатый господин в расшитой золотыми бранденбурами зеленой венгерки и алых ритузах, метавшей сверкающие ножи в прикованную цепями к доске очаровательную блондинку. Ее платью иная принцесса позавидовала бы. Сверху полукругом располагались громадные, пронзительно-красные буквы «ГОСПОДИН демон базон «ЖИВАЯ МОЛНИЯ». Вид у блондинки был перепуганный до да нельзя, у наряженного под гусара усача самодовольный и гордый. Бестужев остановился у крайнего фургона, прислушался. Было тихо. Только долетал какой-то размеренный стук, словно в импровизированном дворике старательно и методично забивали гвозди, Надо сказать, огромный, и молоток, судя по звукам, был приличных размеров. Поскольку эти непонятные звуки явно свидетельствовали о присутствии там человека, Бестужев без церемонии обошел фургон. Посреди дворика, образованного тесно составленными фургонами, стоял наклонный деревянный щит на массивной подставке из крепких жердей. На нем мелом был вычерчен контур. Ага, женская фигура в платье с пышной юбкой. И человек... Стоявший спиной к Бестужеву, размеренно метал длинные сверкающие ножи с громким стуком, втыкавшиеся практически вплотную к бледному меловому контуру. Ножи эти он брал с хлипкого столика, где лежала целая груда. Надо отдать должное, получалось это у него ловко и сноровисто, впечатление производило. Метатель щеголял не в пышной гусарской форме, а в прозаических полосатых брюках, давно мечтавших о встрече с утюгом и столь же мятой рубашке Апаш, Не способный похвастать особенной свежестью. Бестужев присмотрелся к ножам, прикинул их количество. Пожалуй, забава могла затянуться надолго. Тогда он кашлянул, громко и не особенно деликатно. Человек обернулся, как ужаленный, даже нож выронил, на траву рявнул: «Я тебе говорил, болван! Ох, простите, сударь!» произнесло это было по-французски, а потому Бестужев непринужденно ответил на том же языке, Скорее уж, мне следует просить прощения, я прервал ваше занятие. Пустяки, сударь, я думал, опять этот паяц, усы у него и впрямь оказались роскошными, пусть и не нафабринными сейчас, уныло повисшими, но усталое пожилое лицо мало напоминало бравую физиономию молодого красавца Софиши. И все равно не могут же в столь убогом заведении служить одновременно два метателя ножей. Совершенно излишняя роскошь. И потому Бестужев уверенно спросил месье де Монбазон. «Просто жак, мсье, жак руле. Будь я в родстве с Монбазонами, вряд ли потешал бы этих бошей, месье француз. Англичанин», — сказал Бестужев. Даже при его безукоризненном французском рискованно было выдавать себя за француза в разговоре с коренным уроженцем лябель Франс. «Да и к чему? В лице усача что-то изменилось?» Он смотрел теперь не то чтобы неприязненно, но заметно насторожился. Возможно, он просто-напросто не любил англичан. «Мне нужен господин Кольбах», — сказал Бестужев, — «по срочному делу. Не подскажете, где я могу его найти?» Француз словно бы расслабился, услышав это. «Интересно», — подумал Бестужев. «Полное впечатление, что у него совесть нечиста. Не всякий визитер в радость». Хо, пара пустяков, месье, усмехнулся Жак. Он ловко подхватил из кучи длинный нож с алой рукоятью и, усмехнувшись уголком рта, цепко сощурить, что из сил пустил его в стенку фургона столь молниеносно, что Бестужев и осознать не успел. Должно быть, доска была прибита плохо, только с одного конца. Удар от глубоко вонзившегося ножа прозвучал чуть ли не гулким выстрелом. Приходилось признать, что мсье съежак свое ремесло знает. Клинок примерно на треть вошел примехонько в красно-оранжевый выпученный глаз ярко-зеленого крокодила.